Глава пятая. Лишь только Карпов скрылся за дверью, мы приступили к сборам. Чемоданы наши были открыты, нужные вещи отобраны и переложены в маленькие саки, которые были совершенно необременительны в дороге. В случае надобности мы могли бы уместить весь наш багаж на собственных спинах. Затем было осмотрено оружие. У нас с Холмсом был порядочный запас такого добра, И мы отложили себе по одной легкой магазинке, по парень десяти зарядных револьверов и по охотничьему кинжалу. Венгеров вооружился почти так же, как и мы. Зарядив револьверы и набив патронташи ружейными и револьверными патронами, мы спрятали остальной запас в саке. Вскоре на улице раздался звон колокольчика, и почтовая тройка остановилась у крыльца. Карпов вошел в горницу, неся корзины с провизией и вином. Все это было упаковано самым тщательным образом в несгораемый сундучок, обтянутый кожей морской собаки, и, разместив вещи в просторном воске, мы все четверо заняли свои места. Карпов запер свой домик на замок, запер ставни и, передав ключи вышедшей во двор хозяйке, заявил, что все готово. Тройка дрогнула и быстро помчалась, подгоняемая кучером бурятом. «Жарь вдоль линии на север!» – скомандовал Венгеров. Кибитка была просторная, сено в ней было навалено вдоволь и ехать было удобно. А дивные пейзажи, то и дело меняющиеся картины и чудный день делали путешествие совершенно незаметным. Меняя лошадей на каждой станции, мы к вечеру доехали до поворота железнодорожной линии на восток и, покинув ее, устремились к северу по направлению к Туркинской и Баргузину. Не доезжая верст 40 до селения Туркинского, Мы заночевали на одной из станций и с рассветом тронулись дальше. В Туркинское мы прибыли к десяти часам утра. Тут решено было сделать привал, да заодно расспросить о Варнавке. На станции закусили, выпили чаю и отправились в селение. Тихо и мирно шагали мы по длинной и грязной улице, как вдруг наше внимание было привлечено огромной толпой народа, столпившейся около высокой избы». Толпа жужжала и волновалась. Среди ней то появлялись, то снова исчезали чины полиции, чем-то, видимо, сильно озабоченные. И когда мы приблизились к этой толпе, мы сразу услышали имя Варнавка, переходившая из уст в уста. «Эге!» — воскликнул Шерлок Холмс. «На ловца и зверь бежит. Посмотрим-ка, что этот молодец здесь натворил». Венгеров двинулся вперед. При виде уездного начальника и урядника толпа расступилась, и мы беспрепятственно проникли в дом.